Сдался хруст, майор держал в руках карандаш, карандаш переломился пополам в его пальцах. Отец и брат удивленно взглянули на него. «Извините», — только и сказал Эндрю, — «я уже слышал это имя», — сказал Эдриан, — «вот только не помню, когда и где». Это грек, преуспевающий судовладелец, священник, ехавший на том поезде, был братом его отца, его дядей. «Брат убил брата. Таков был приказ к синопских старцев, чтобы тайна захоронения ларца умерла вместе с ними». «Да как, а все это известно?» — спросил тихо майор. «Да, что ему еще известно, я не знаю. Знаю только, что он занят поисками ответов на многие вопросы и поисками ларца». «Ему можно доверять?» — спросил адвокат. «Нет. В том, что касается поезда из Салоники, я не доверяю никому». Виктор порывисто вздохнул, ему стало трудно говорить, дыхание участилось, силы покидали его. — Как ты себя чувствуешь? — Джейн встала между Эдрианом и постелью мужа, склонилась к нему и положила ладонь на его щеку. — Нормально, — ответил он, улыбнувшись, и посмотрел на Эндрю, потом на Эдриана. Мне непросто просить вас об этом. У каждого из вас своя жизнь, свои интересы. У вас есть деньги, — Виктор поспешно поднял руку. — Спешу заметить, что вы имеете на это право. Я обладал правом не меньшим, то тоже должны рассчитывать и вы. В этом отношении мы привилегированная семья, но эта привилегия возлагает на нас и огромную ответственность. Неизбежно наступают времена, когда приходится отложить все личные дела из-за неожиданно возникшей необходимости. Теперь такая необходимость появилась. Ваши жизненные пути разошлись, я знаю. Вы ныне оппоненты, как я понимаю, и в мировоззренческих, и в политических вопросах. В этом нет ничего страшного, но эти ваши расхождения несущественны по сравнению с тем, что вам теперь предстоит сделать. Вы братья, внуки Савороны, Фонтини, Кристи, и вы должны сделать то, чего не смог сделать его сын. «Привилегия не подлежит обжалованию. Не пытайтесь уклониться». Он замолчал. Больше сказать было нечего. Каждое слово давалось ему с трудом. «Ты никогда нам ничего не говорил». В глазах Адриана снова стоял вопрос, а вместе с тем благоговение и печаль. «Боже, какая же это была тяжкая для тебя ноша». «У меня был выбор», — ответил Виктор едва слышно. Либо предпринять поиски, либо самоустраниться. Это был несложный выбор. «Тебе бы следовало убрать всех соперников», — спокойно сказал майор. Они стояли на подъездной аллее к родительскому дому. Эндрю, скрестив руки на груди, привалился к капоту, взятого на прокат на Континенталя. Солнце весело поблескивало на медных пуговицах и значках его кителя. «Он умирает», — проговорил Эндрю. «Знаю», — ответил Эдрин, «И он это тоже знает. А мы опять вместе». «Опять», — согласился юрист. «Мне легче выполнить его просьбу, чем тебе». Эндрю посмотрел на зашторенные окна спальни на втором этаже что ты хочешь этим сказать. Я практик, ты нет. Лучше нам действовать вместе, чем по отдельности. Удивительно. Ты признаешь, что от меня может быть прок. Это не ущемляет твоего самолюбия. В полевых условиях личных отношений не существует. В данном случае главная цель операции. Будничным тоном сказал Эндрю. Мы сможем действовать быстрее, если разделим задачи. Его воспоминания неточны, он все время сбивается с мысли. Он плохо помнит те места. А у меня есть некоторый опыт в ориентировании на местности. Эндрю выпрямился и отошел автомобиль, от автомобиля. Думаю, нам надо вернуться назад, на семь лет, до Сан-Франциско. Ты способен на это? Эдриан посмотрел на брата. На этот вопрос можешь ответить только ты. И прошу тебя, не лги. Ты никогда не умел врать. Мне во всяком случае. А ты мне. Они взглянули друг другу в глаза. Ни один из них не отвел взгляда. «Вечером в среду был убит человек», — сказал Эдриан, — «в Вашингтоне». «Я же был в Сайгоне, ты знаешь». «Кто этот человек? Чернокожий юрист из Министерства юстиции. Его фамилия Невинс». Закончил Эндрю, прервав брата. «Боже мой, ты знал. О нем – да. О том, что он убит – нет. Почему я должен об этом знать?» «Зоркий корпус. У него же был рапорт на зоркий корпус. Рапорт находил, находился в его аташе кейсе Кейс выкрали из машины» ты что, совсем спятил?» Майор говорил спокойно. «Ты можешь нас не любить, ты можешь думать о нас что угодно, но мы же не дураки. Убить человека, имеющего к нам хотя бы отдаленное отношение, значит, навлечь на себя сотни ищек из генеральной инспекции. Есть варианты и получше. Убийство — это, конечно, хороший способ, но зачем же его использовать во вред себе?» Адриан все еще смотрел на брата, ища его взгляд — Наконец он заговорил тихо, почти шепотом, более отвратительного заявления. Мне еще не приходилось слышать, что именно. Что убийство — это хороший способ. Ты ведь так выразился? Конечно. Это же правда, я ответил на твой вопрос. Да, тихо проговорил Эдриан. Мы вернемся к временам до Сан-Франциско. Но очень ненадолго запомни, пока все это не закончится. Отлично. Тебе надо привести в порядок свои дела, прежде чем мы отправимся в путь. И мне тоже. Скажем, недели тебе хватит? Да, неделя, считаю с завтрашнего дня. Я собираюсь лететь шестичасовым рейсом в Вашингтон. Отправимся вместе? Нет, у меня встреча в городе. Я возьму какую-нибудь машину здесь. Знаешь, это даже смешно, сказал Эндрю. Качая головой, словно то, что он собирался сказать, было совсем не смешно. «Я ведь даже не знаю твоего телефона и адреса твоей гостиницы».